Эпперт, 1868-1923, литератор, один из основателей нацистской партии. В немецкую рабочую партию вступил в 1919 году. Он закрыл записную книжку и с веселым удивлением прислушался к словесам нового оратора, коим был, надо думать, профессор Бауман, произнеся несколько сентиментальных похвал в адрес Федору, Он принесся с жаром доказывать, что Баварии надлежит отделиться от Германии и создать вместе с Австрией очищенный от евреев священный католический союз. Руди обещал Неру не выступать, однако оставить подобную гальматию без ответа было ему не по силам. Он поднялся со стула, кашлянул, «Господа, не позволите ли мне сказать несколько слов?» и с удовлетворением отметил немедленно наступившую тишину. Повернувшись к дочери судьи, он коротко поклонился и прищокнул с учтивым «сударыня» каблуками. Приятно было видеть легкий румянец, окрасивший бледные щеки девушки. Выходя на середину комнаты, Руди вспомнил ее имя — Роза, Роза Дернеш, и поздравил себя с тем, как безупречно работает его ум, некая часть которого сумела, пока он готовился к выступлению, обособить мелочь настолько незначащую. Позвольте представиться, вежливо улыбнулся он несколько потерявшемуся профессору Бауману, который явно мог много еще сказать на баварскую тему. Мое имя Рудольф Глодер. По шинели моей вам не составит труда понять, что я армейский майор. Я прислан сюда полковником-мейером из пропагандистского отдела баварской армии, чтобы присмотреться к вам. «Однако выступить перед вами я хочу не в этом моем качестве». Он уронил на пол шинель и офицерскую фуражку. «Сейчас к вам обращается не солдат, но немец. Баварец, если быть точным, и все-таки немец». Руди сделал паузу и окинул комнату взглядом, всматриваясь в глаза своих слушателей. Одни взирали на него с отвращением, другие — с симпатией, один-двое одобрительно кивали. Он набрал в грудь побольше воздуха и рявкнул во всю мощь своих голосовых связок. «Проснитесь! Проснитесь, самодовольные олухи! Вы смеете сидеть здесь и разглагольствовать о будущем Германии? Проснитесь!» Сила его голоса повергла всех, включая и самого Руди в ошеломленное изумление. Какой-то сидевший в углу старик воспринял его слова буквально и действительно проснулся, кашляя, брызгая слюной, и испуганно озираясь, словно вокруг бушевал пожар. Руди отдернул китель, откашлялся. Все тело его просквозило гигантская гудящая молния энергии, возбуждения, радости, как если бы он втянул носом добрую пригоршню кокаина, как это проделывали перед атакой кавалерийские офицеры Габсбургского полка. Он говорил, ощущая огромную легкость и силу, и ни одна частность лиц, в которые он глядывался, не ускользала от него. Герфедер твердит о евреях в банках, евреях в большевистской России. Продолжил Руди голосом уже более тихим, почти шепотом, зная, впрочем, что шепот этот достигнет ушей каждого, кто присутствует в комнате. Он со свойственными ему красноречием и эрудицией обливает их презрением. Но хотелось бы знать, как реагируют на это сами евреи? Дрожат от страха? Укладывают чемоданы, намереваясь удрать куда подальше падают к нашим норгам трусливо, прося прощения, обещая исправиться. Нет, они смеются, друзья мои, смеются в свои габардиновые рукава. И чем же может профессор Бауман, при всем моем уважении к этому ученому господину, чем может он ответить на это? Он говорит, что Бавария должна оставить Германию и присоединиться к Австрии. Должен ли я преподать вам урок истории? Должен ли напоминать о том, что все мы услышали 9 мая? Еще одно смещение истории. Версальский мирный договор, об условиях которого Глодер говорит дальше, был подписан 28 июня 1919 года. Должен! Должен! Нам надлежит расстаться с каждой немецкой колонией в Африке и на Тихом океане. Без обсуждения, без жалоб. Пруссия! Разрезается надвое коридором, идущим к Балтийскому морю. Данцик отходит Польше. Никаких споров. Каждый год на немецких верфях должны строиться суда общим водоизмещением в 200 тысяч тонн, которые будут отдаваться, отдаваться нашим захватчикам. А деньги? Сколько?